«Хотите ли вы сказать, что Мириам его разорила?» «Вы неотразимы», — пробурчал Виаль. «То есть?» «Вот именно. Она разорила его». «Но не в том смысле, в каком это понимаете вы. Она разорила, разрушила его. Тут...» Он поднял к виску указательный палец, нацеленный, как ствол пистолета. «В общем, у Элли не все ладилось». «Почему?» — спросил я. «Вы видели Миям, не так ли?» «Дорогой мой...» «В колонии все мы были далеко не ханжами, уверяю вас. Но Мириам удалось нас удивить, вызвать наше негодование, если хотите. Я говорю, наше, ну, по крайней мере, некоторых из нас. Своим поведением?» Вновь быстрый, насмешливо жесткий взгляд. Я бы сказал, своим отношением, по правилам. Очевидно, что у нее были похождения. Были такие, что закончились плохо с точки зрения общей принятой морали. Морали тех людей, которые ссорятся и разводятся. Но все это не имело значения. Верям не следовало переступать границы. Какие границы? Виаль посмотрел на свет рюмку виски. Не знаю. Можете ли вы себе четко представить? Сейчас пишут столько несуразного об отношениях между черными и белыми. Короче говоря, африканцы перенимают наши манеры, привычки, наш образ мыслей. Мириам захотела пойти обратным путем. Есть бедолаги белые, вступившие на этот путь. Но чтобы женщина, ее толка, с ядрованием стремилась, вот в чем загвоздка. Почему ей пришлось уехать? Из-за смерти мужа. Или, скорее, вследствие обстоятельств, сопровождавших эту смерть. Да, с Элли произошел несчастный случай. Он упал в заброшенный карьер. Любопытно, не так ли? Он никогда не ходил этой дорогой, и все же в тот вечер он покончил с собой. Что касается меня, то я в этом не сомневаюсь, а вот другие его недомолвки выводили меня из себя. Что же, подумали другие, этого они и сами не знают. Одно несомненно, Элли играл в клубе до восьми, выиграл, казался более спокойным, чем обычно, и совершенно не походил на человека, решившего свести счет и жизнью. С другой стороны, все знали о серьезных размолвках в семье Элли. Подозрения пали на Мириам? Да, но иного плана, чем вы думаете. В ту минуту, когда ее муж упал в карьер, Мириам находилась дома. И однако ее заподозрили, так как за несколько недель до того Мириам писала этот самый карьер. Ну какая здесь связь? Для вас никакой. Для меня тоже. Но там еще период средневековья. Средневековье технического, но все же средневековье. Многие белые с недоверием относятся к африканцам, как раз потому, что чувствуют, африканцы обладают особой властью. Глупо. И да, и нет. Для этого надо пожить в Африке. А вы? Ну, я... Я оставался с наблюдателем. Меня интересует не верование, а люди. Мерям притягательная личность. Вы... — Вы хорошо ее знаете. Виаль глянул на меня поверх рюмки, и я поспешил взяться за свою. — Да, достаточно хорошо. Я был их общим другом, и я же посоветовал Миряму ехать. Поймите правильно, я хотел провести эксперимент. Я же уговорил Ронгу сопровождать ее. Вначале Ронга отказалась, она была очень привязана к господину Элле. Она полагала, что ее хозяйка виновна. — Безусловно. Но в каком смысле виновна в нравственном или в использовании черной магии, этого я сказать не могу. Это не помешало ей. Ронга знает, что нужна Мириам. И потом, Мириам, женщина, которая прощается, все увидите сами. Догадываюсь. О, не сомневайтесь. Вот, возьмите. Он вынул из бумажника визитную карточку и протянул мне. Будьте так, любезны, время от времени черкните пару строк. Заботьтесь о ней это, понаблюдайте, как идут дела. Я прошу вас об одной услуге, как коллега коллегу. Не забывайте, я провожу опыт. Сейчас объясню, не пугайтесь. И пока я здесь, я подпишу вам чек. Я отказался наотрез. Он наставил, я встал. Ладно, сказал он, спасибо. Тепло пожал мне руку и вышел вместе со мной. В следующий вторник я улетаю. Рад был с вами встретиться, Рошель. Все. Я вернулся в Бувар в полнейшем смятении. В моей голове роилось множество вопросов, которые я забыл задать Виалю. За столом я не пронил ни слова. Ты не заболел? Да нет. С чего ты взяла?